Прошло немало времени, пока боярская аристократия сложилась в определенную иерархическую лестницу, верхние ступени которой заняли первые потомки важнейших удельных князей. Но при сложности и запутанности генеалогических счетов и притязаний, сделались неизбежными споры и пререкания из-за мест в войске, в управлении, в придворных чинах и в обрядах и тому подобном. Московские государи вначале относились к этому местничеству благодушно и даже, по-видимому, поощряли его, так как оно возбуждало соперничество среди боярской знати и мешало ей сплотиться в одно сильное сословие, опасное для развивавшегося московского самодержавия. Такие строгие государи, как Иван III и Василий III, терпеливо разбирали местнические споры, обсуждали взаимное положение предков и прежнюю службу споривших сторон и произносили довольно беспристрастные решения. Неудобство притязаний на важнейшие места, притязаний, иногда не соответствовавших личным способностям, скорее всего, начали сказываться, конечно, в военном деле. Местнические пререкания воевод, происходившие нередко в виду неприятеля, служили одной из причин наших неудач и поражений. В 1550 году, как мы видели, были изданы правила взаимного счета местами для воевод всех пяти частей московской рати. Само правительство таким образом признавало законность этих счетов, причем только младшим членам княжеских фамилий или княжатам и потом детям боярским приказывало не считаться местами. Сие последнее правило является первой слабой попыткой отграничить распространение местничества. Затем в течение всего XVI века мы не видим никаких серьезных мер к его ограничению. Верховная власть, очевидно, находила пока небезвыгодными для себя счеты породой и службой, возбуждавшие столько соперничества и розни между знатными фамилиями. И это явление все более и более укоренялось в боярской среде. Сам грозный царь довольно мягко относился к местническим спорам и счетам. Он или сам разбирал их, или назначал нескольких бояр и дьяков для обстоятельного разбора этих счетов. Иногда он разводил местников, признанных равными по своему отечеству, по своей породе, то есть одного из них отставлял от назначенной должности – и тем прекращал жалобу челобитчика на то, что ему ниже такого-то быть невместно. А за челобитие, признанное неправильным, назначал с челобитчика в пользу его противника. Иногда для прекращения или предупреждения споров какая-либо временная служба объявлялась безместную. Служить без мест, а когда служба минет, тогда и счет будет дан. Учреждения опричнины, Как бы направленный против старых боярских притязаний, нисколько не уменьшил местнических споров. Напротив, со времени ее число спорных дел о местах значительно увеличилось. Может быть, именно потому, что опричнина не могла не внести некоторой путаницы в родовые счеты. Так как местнические споры вращались главным образом в сфере родословия, то, естественно, для каждой боярской фамилии. Ее родословное древо получило большое значение. Пример многих знатных фамилий, ведших свое происхождение с одной стороны от князей, перешедших в Москву из Литвы или Западной Руси, с другой от выезжавших из Орд Мус и Царевичей, заразительно влиял на боярскую аристократию нетитулованную, то есть не причислявшую себя к потомкам Владимира Великого. В ее среде возникло явное стремление выводить своих предков от каких-либо знатных иноземных выходцев. Во главе этого стремления, впрочем, стояла Великокняжеская династия с ее легендарным происхождением от пришлых варяжских князей. В XVI веке, вероятно, под влиянием Софьи Фоминишны и приезжих с ней греко-итальянцев, При московском дворе легенда о варяжском происхождении династии пошла еще далее. Варяжских предков начали производить от пруса, якобы родственника или брата, Октавию Августу, и таким образом связывали московское государство с Римской империей. Известно, что наши старые книжники называли Москву Третьим Римом, наследницей Второго Рима и Византии. Иван Грозный в особенности усвоил себе эту легенду и открыто хвастался своим иноземным происхождением от мифического пруса.